Глава 18 «Положение хуже, чем я предполагал», — сказал я Тревельяно, изрядно приукрасив ситуацию. «Зимний сад, располагавшийся на краю террасы, позволил нам попасть в сам дворец, и теперь мы торопливо шагали по коридору, отделанному деревянными панелями и уставленному произведениями искусства, но предаваться созерцанию не было ни времени, ни особенного желания. Единственным из увиденного, что мне по-настоящему понравилось, был мускулистый сержант СПО с рядом солдат, которые перетаскивали тяжёлые книжные шкафы и обеденные столы из соседних комнат, чтобы соорудить поперёк прохода баррикаду. Вряд ли она сможет надолго задержать врага, но если моя догадка верна, нам потребуется каждая лишняя секунда, чтобы спасти губернатора и скрыться в каком-нибудь безопасном месте. Враг, очевидно, собирается захватить дворец и наверняка захочет убить вас по ходу дела. И таким образом посеять тревогу и неуверенность среди гражданского населения так понимаю, произнес Тревельян спокойно и рассудительно. «Думаю, для него было столь же привычно скрывать свои настоящие чувства, как и для меня. В то время как мы предпочли бы, чтобы вы остались живы и продолжили барахтаться, поднимая боевой дух и укрепляя сопротивление», — сказал я. «Теперь покажите, где ваш путь отступления». «Путь отступления?» — переспросил он, тщательно изображая наивность. Я коротко кивнул. «Мне ещё не приходилось встречать губернатора, у которого не было бы запасного плана по спасению собственной шкуры на случай крестьянского восстания», — сказал я. Даже в самых благополучных мирах. Мне пришлось добавить жёсткую нотку в голос. И поверьте мне, ваше превосходительство, у нас нет сейчас времени на дипломатические увертки. В это мгновение моя паранойя нарисовала мне ужасную картину. Этот конкретный губернатор является уникальным исключением, и я оказался в ловушке, беспечно предположив, что из дворца непременно есть тайный выход. Именно поэтому я вообще сунулся в дворец, вместо того, чтобы последовать предложению Роркинса и вернуться в схолу, пока оставался такой шанс. К моему невыразимому облегчению Тревельян кивнул. «У меня есть проход в подземелье города!» В его голос прокрылись извиняющиеся нотки. «В моих личных покоях, построен одним из моих предшественников, 100 лет назад!» «Конечно же, я никогда не пользовался им!» «Конечно же!» Эхом отозвался я, совершенно не заботясь о том, было ли это правдой, хотя позже у меня появился повод поблагодарить Тревельян за эту информацию. «Куда нам идти?» В отдалении послушалась перестрелка, и кадеты обменялись тревожными взглядами. Ещё один отряд СПО прошигал мимо нас, и лица солдат выражали твёрдое намерение поддержать своих товарищей на баррикаде. Затем послышался звук, сопровождавший разбитие какой-то вазы, очень дорогой, судя по всему, и тряск антикварной мебели, заставивший губернатора поморщиться. «Сюда, пожалуйста!» – произнес Тревельян, проводя нас по изысканно обставленной Анфилади комнат. Яркий солнечный свет лился в окна, из которых открывался некогда приятный вид на сады, теперь испорченный разбросанными повсюду телами солдат СПО. Закованные в силовую броню фигуры неумолимо продвигались к окопавшимся защитникам, словно отрехивая из себя лазерный огонь. Но вот одна из фигур пошатнулась и упала, прежде чем не самый ветром дым скрыл от меня картину боя. Несмотря на то, что нападающие были всё ещё слишком далеко, чтобы их можно было рассмотреть в деталях, что-то в них выглядело пугающе знакомым, провоцируя то неприятное ощущение, когда не можешь вспомнить что-то важное. Ладно, в любом случае у меня есть гораздо более спешные дела, которым следует уделить внимание. Мы торопливо миновали гостиную с диванчиками и креслами, расположившимися вокруг камина, изющество которого было бы оскорблено даже намёком на залу. Далее мы проследовали через столовую, в которую можно было с удобством разместить дюжный человек, а затем снова нырнули в коридор, усланный шикарными коврами. Я прибавил шагу, поскольку выстрелы внезапно послышались очень близко, и знакомый треск воздуха, который сопровождал выстрелы из лазганов, смешивался с рёвом болтеров. И из этого следовало сделать вывод, что враг уже добрался до той баррикады, которую мы так недавно оставили у себя за спиной. Ладони мои зудели, а это верный признак, что поблизости что-то не в порядке. Конечно, десантники-предатели были впечатляющей силой, это я знал по собственному горькому опыту, Но даже против них охрана дворца должна была продержаться чуть дольше. Затем стрельба в коридоре также смолкла, причём так внезапно, как будто кто-то выключил проигрыватель. «Что-то не так», — сказал Донал. «Пойду посмотрю, что происходит. Вы останетесь с нами», — отрезал я. «Если вам интересно моё мнение, от происходящего просто разило колдовством». Вспомнив свой разговор с Рокенсом и или Анной, я внезапно осознал, что единственным объяснением такому мгновенному отказу сопротивления могло быть лишь присутствие в окружении ворона чрезвычайно сильного псайкера. Что, в свою очередь, означало, единственный шанс выбраться отсюда и сохранить наши шкуры в целости, держаться поблизости к Юргену с его удивительным даром. Я обернулся к губернатору. «Пора бы уже продемонстрировать нам плоды трудов вашего предка», предложил я настолько мягким тоном, какой только мог себе позволить в текущих обстоятельствах. Бледный тревельян кивнул. «Конечно же!» — сказал он. «Сюда, пожалуйста!» Как я и ожидал, вход в спасительную нору обнаружился в личной опочивальне губернатора. По какой-то причине тайные ходы имели свойство обнаруживаться именно в этом помещении. Видимо, предполагалось, что крестьянские бунты вспыхивают только в нерабочие часы. Или это делалось для того, чтобы знающие о секретных ходах мог ускользнуть из своих покоев по личным делам таким образом, чтобы никто из прислуги не заметил отсутствия. Странно, что, несмотря на свой цинизм, Каин совершенно упускает наиболее очевидный вариант. Эти проходы позволяли без лишних помех вершить амурные дела и давали допуск в покой вельмошу избранным куртизанкам. «Лучше бы вам поторопиться», — подсказал я, проходя следом за ним в дверь. Я оглянулся на Юргена и кадетов. «Прикройте коридор. Они придут оттуда». «Будет исполнено, сэр», — отозвался Юрген, нацеливая молоту в сторону прохода, в то время как четверо моих кадетов укрылись в дверных проёмах, а также за предметами мебели, разбросанными в холле перед опочивальней. «Ваша племянница в дворце?» – спросила Этревельяна, который налёг плечом на солидный украшенный гардероб, который выглядел так, словно стоял на этом месте с тех времён, когда император бегал в коротких штанишках. Впрочем, даже если ответ оказался бы утвердительным, племянница предстояла самой о себе позаботиться, поскольку я её спасать не собирался. Но никогда не не поинтересоваться судьбой второстепенных персонажей. Я понял, что гардероб не намерен и тянул на ступки, поэтому присоединил свои усилия к губернаторским, и вдвоём мы сумели сдвинуть проклятую штуковину достаточно, чтобы открыть сканер генетического кода и два различимые границы узкой двери, неотличимы от стены. Элерия! Тревельян покачал головой. «Нет, она уехала на охоту. И останется в своём домике в Марксельском поместье». У меня не было ни малейшего представления, где бы это могло быть, но, вне сомнения, Роркинс может послать туда кого-нибудь, чтобы забрать наследницу, или просто приглядеть за нею. Как только я доберусь до Вейнмейстера, чтобы сообщить ему эту информацию лично, не стоило доверять столь важное сообщение Воксу. «Ну что ж, это уже неплохо», — сказал я в то время, как Тревельян положил растопыренную пятерню на считывающую панель. Долгое, мучительное мгновение ничего не происходило, но... Затем дверь утонула в стене, выплюнув облако пыли, и сопроводив это запахом, который сообщил мне, что где-то внизу проход соединялся с системой сточных вод города. «Комиссар, они здесь!» – произнесла Кайла напряжённо. Выругавшись, я вытащил лазерные пистолет и выскочил в холл перед спальней. Топ от бегущих ног был слышен уже в коридоре, так что я тщательно прицелился в пока что пустой дверной проём, в котором непременно должны нарисоваться наши преследователи. К моему облегчению это был от обычных солдатских сапог, а не тяжеловесное громыхание стартусовских керамитовых подошв, так что я даже немного расслабился. «Не стрелять, пока с точности не определите цель!» Приказал я, держа оружие нацеленном на двери. Моя предосторожность оправдалась мгновение спустя, когда солдаты СПО, которых мы оставили на баррикаде, вывалились на открытое пространство. Тот факт, что они бежали от противника с неприличной поспешностью, сам по себе повергал в уныние, Но в данных обстоятельствах я готов был спустить это на тормозах. Даже солдаты Имперской Гвардии два раза подумали бы прежде, чем выступить против предательских легионов. Тем более, что если бы мне удалось привести в чувство солдат СПО и прихватить их с собой, это было бы очень даже неплохо. Я ничего не имел против того, чтобы между мною и смертельной опасностью было побольше пущечного мяса. Но даже планируя всё это, я продолжал держать свой лазерный пистолет над Селином, ибо ладони мои зудили сильней. «Всё в порядке, от своей! произнес Бриль, чей голос буквально звенел от облегчения. Кадет выступил из укрытия как раз в тот момент, когда приближающиеся солдаты подняли свои лазганы. «Вот что меня беспокоило», — сообразил я. Они держали оружие так, как это делали бы солдаты, сближающиеся с противником, а не как беглецы. Прежде чем я успел выкрикнуть предупреждение, они открыли огонь. Бриль получил четыре или пять лазерных зарядов в грудь, и его практически разорвало надовое, отшурнув назад. Не было никакого проку рисковать ради него ещё чьей-либо шеи, потому как мой кадет, очевидно, был на полпути к золотому трону ещё до того, как его тело упало на ковёр, утративший свою безукоризненную чистоту. «Смерть прислужникам бога трупа!» Прокричал давишний мускулистый сержант, в то время как все мы без лишних слов открыли огонь, мстя за своего погибшего. Во всяком случае, это касалось оставшихся кадетов. Юрген и я были слишком опытными бойцами, участниками многих военных кампаний, чтобы принимать потерю Брилля близко к сердцу, и собственное выживание представлялось нам куда более насущным вопросом. Первый ряд атакующих пошатнулся под залпом лазерных зарядов, а выстрел Юргеновский МОЛТ прикончил большую часть группы. «Выходим из боя!» — прокричал я, жестом приказывая своим двигаться к спальне губернатора. Мы замедлили продвижение врага, но я не питал ни малейших иллюзий по поводу того, что следующая волна нападающих будет остановить гораздо трудней. Особенно с учётом того, что они получили подкрепление в виде наших же бойцов. Чтобы не втемяшилось им в мозги, похоже, это сделало их фанатиками вроде мадастцев. Юрген и кадеты стоят отступать, чтобы присоединиться ко мне, и мои самые дурные предчувствия подтвердились. Те солдаты, которым удалось выжить после удара Мелты, продолжили вести огонь почти без всякой паузы. Почти, но не совсем. У Кайлы и Неллис охватило времени на то, чтобы перебежать безопасное место, прежде чем враг дал новый залп. Мой нос подсказал мне, что Юрген тоже успешно передислоцировался, а вот Донал оказался не настолько удачлив. Он был на полпути через открытое пространство холла, когда враг вновь открыл стрельбу, и несколько зарядов ударили кадета в груди по ногам. Он упал беззащитный под огнём противника посреди ковра. «Прекройте его!» — ревкнул я, надеясь, что он сможет отползти в безопасное место, но парень только корчился на полу, подобно выброшенный на берег рыбини, и истекал кровью. Ярко-алый поток заливал грудь его шанели, придавая ей неприятный цвет ржавчины, и лицо Данала уже становилось серым. «Будет исполнено, сэр!» Йорген выставил дула Мелты из дверного проёма и послал очередной заряд яростного жара вдоль по коридору. На этот раз он прицелился чуть выше, чем нужно, и поджёг деревянные панели на потолке, однако это заставило атакующих поспешно ретироваться в коридор, оставляя за собой мёртвых и раненых. Я помедлил мгновение, заставляя себя совершить следующий шаг, потому как знал, что у меня нет другого выбора. Если я брошу своего кадета истекать кровью, или что ещё хуже, допущу, чтобы он попал в руки врага, я утрачу всякое уважение выживших учеников, а мне всё ещё нужно, чтобы они следовали за мной без колебаний. Я всё-таки ещё надеялся выбраться из этой переделки. К тому же нельзя забывать и о Тревельяне. В его глазах я — легендарный освободитель, воин, уже спасавший его планету, И малейший намек на то, что мне присуща слабость обычного человека, приведёт, скорее всего, к тому, что мы утратим последний шанс использовать губернатора для сплочения гражданского населения. Сделав глубокий вдох, я выпустил пару лазерных зарядов куда-то в сторону противника и выскочил из дверного проёма так же внезапно, как это делает изображающий меня механический уродец в отвратительном часовом механизме на площади освобождения. Время, казалось, замедлило своё течение. Оно часто это делает в момент, и когда я нахожусь перед лицом гибели, и его оказывается более чем достаточно, чтобы отметить все детали. Поднимая Донала на ноги, я несколько раз выстрелил в сторону коридора, просто на всякий случай, поскольку единственной, видимо, мне целью был обожжённый зарядом молто-солдат. Затем я начал отступать к опочевальне губернатора, прикрываясь телом раненого кадета от возможных выстрелов врага. В конце концов, ещё несколько дурек ненамного ухудшат его нынешнее состояние, в то время как я сам всё ещё на ногах, и для всех будет лучше, если я продержусь на них подольше. Только уже достигнув двери в спальню, я осознал, что умирающий солдат не просто дёргается в конвульсиях, а движется с очевидным дурным намерением. Мне следовало ожидать чего-то подобного после столкновения с мадастцами в ритепате. Потребовался лишь один выстрел для того, чтобы прикончить фанатика, но было уже слишком поздно. Взаведённая граната покатилась из раскрывшейся ладони солдата. «Граната!» – выкрикнул я, валиваясь вместе с доналом в спальне и сшибая изящный туалетный столик, И Юрген отреагировал мгновенно, распластавшись по стене сбоку от дверного проёма, в то время как Кайл и Энеллис упали на пол за пышной кроватью губернатора, думая, они были благодарны смягчившему их падение толстому ковру. Только Тревельяно стал состоять в недоумении и пелись на нас. Императа знает, почему он до сих пор не скрылся в спасительной норе, что должен был бы сделать, едва проход откроется. Возможно, протокол требовал от него последним покинуть дворец? Если так, то церемонность дорого ему обошлась. У него хватило времени лишь произнести «Что вас коза?», прежде чем фраг Грнета взорвалась. К счастью, взорвалась она в холле, а не в опчевальне. Осколки с визгом растекли воздух и незадачливого губернатора, который сложился вдвое подобно мешку с песком, слишком долго служившему для отработки штыковой атаки. «Ему здорово досталось», — сообщил Нелли совершенно лишнюю информацию. Я в своей жизни достаточно насмотрелся на ранения и прекрасно понимал, что никакая помощь, которую мы могли оказать в этих условиях, губернатору впрок не пойдёт. Я обернулся к Юргену, который уже стал накладывать тугую повязку на отвратительную дыру в груди Донала. Наша самая большая неудача заключилась в том, что сержант-изменник имел в качестве личного оружия стаббер, почему-то предпочитая его обычному лазгану. Ясен день, лазерные заряды тоже не подарок, но положительным моментом является то, что если лазерный импульс не убил, то нанесённый им рано тут же прижигается. Патроны Стаббера такой способности не обладают и оставляют вас истекать кровью. «Как вы донал?» — спросил я. «Бывало и лучше!» — отозвался он с тенью своей прежней иронии, хотя я видел, насколько трудно ему это давалось. Йорген покачал головой. «Я моножен медик», — доложил он мне. но ну что же я мог сказать? Не припасли». «Сделайте, что сможете», — сказал я. «Подлатайте так, чтобы он мог двигаться». Юрген кивнул, хотя выражение его лица сказало мне всё, что он думает относительно этого приказа. К счастью, Донал решил избавить его от необходимости притворить ту мысль в слова. «Я никуда уже не двинусь», — сказал он. «Истекаю крови, как Грокс на бойне, и даже если меня спустить подземный ход, я буду только задерживать вас». Кажется, я думал об этом парне хуже, чем он того заслуживал. Данелл с трудом принял сидячее положение, прислонился к стене и поднял лазерный пистолет так, словно тот весил вдвое больше обычного. «Я отыграю для вас немного времени. Очень немного. Воспользуйтесь им разумно. Будет сделано!» Заверил я его и повернулся к Неллису. «Мы сможем нести его превосходительство?» «Не говорите обо мне в третьем лице, молодой человек!» Произнес тривильон, который наконец-то стал выглядеть и говорить соответственно своему возрасту. «Мне уже не помочь, и мы оба это знаем. А лучшее, что я могу сделать, это последовать примеру этого юноши». Он закашлялся, выплевывая кровь. «Вы найдёте болт-пистолет для меня в шкафу, вон там. Если будете так добры, что зарядите его для меня, я почту за честь остаться здесь с вашим кадетом». «Неллис», — произнёс я, — «принесите губернатору его оружие. Мне было необходимо сделать ещё одно дело, прежде чем мы уйдём». Движимым побуждением, которое я не мог вполне объяснить, я развязал свой комиссарский кушак и протянул его Доналу. «Полагаю, что вы заслужили его сегодня», – произнёс я. «Благодарю за службу, комиссар!» «Спасибо, сэр!» Донал сглотнул, и голос его прозвучал неожиданно хрипло. «Я постараюсь оправдать вашу доверие до конца!» Мы ещё мгновение смотрели друг на друга в неловком молчании, затем к облегчению обоих Кэлла окликнула нас от дверного проёма. «Наступают!» Она несколько раз выстрелила в холл и нырнула обратно в спальню как раз вовремя, чтобы избежать залпа ответного огня. Я ощутил, как пол вибрирует под моими ногами, подчиняясь ритму чьих-то неспешных шагов. Мне стало понятно, что наше время вышло. Через секунду гормыхание закованных керамид ног эхом разнеслось по зданию. «Сальтесь сочленения брони», — посоветовал я Даналу и Тревельяну, посылая лазерный заряд в сканер генетического кода. Потому как слишком хорошо представил себе, как кто-то в силовой броне поднимает Тревельяна, или, что более вероятно, его труп, дабы приложить ладонь к сканеру. Не то чтобы я ожидал, будто стена задержит десантников предатели на сколько-нибудь долгое время, но, как я уже говорил, в таких делах решает мгновение. Я обернулся к Кайли Неллису. «Вперёд! Немёдленно!» Мне почему-то показалось, что они сейчас начнут спорить, но они починились беспрекословно и исчезли в проёме. Я последовал за ними, и мне не надо было оглядываться, чтобы удостовериться, что Юрген следует за мной по пятам, но я всё же обернулся, чтобы кинуть взгляд в комнату. Мой помощник ударом приклада привёл в действие запорный механизм и тут же навел оружие на щель закрывающейся двери. Последним, что я увидел в оставленной нами комнате, были Донал и Тревельян, и тёмные силуэты, движущиеся в дверном проеме спальни, слишком массивные, чтобы оказаться чем-то иным, кроме как десантниками хаоса. Затем потайная дверь с легким стуком захлопнулась, и нас поглотила тьма.